Глава двадцатая. Перстенек Катерины. Милан, 1493-1494 годы. Записные книжки Леонардо за 1493 год пестрят заметками, датами и именами, рассказывающими нам о его повседневной и даже личной жизни. Прежде всего, благодаря выплатам из казначейства Моро улучшается его экономическое положение по состоянию на 1 февраля 1493 года – 1200 лир. На 400 лир, то есть на 100 дукатов, больше, чем полугодом ранее. Леонардо редко приходилось видеть столько денег разом. Вернулся неугомонный Том Мазо, но до 27 февраля 1493 года он работает на себя. Несколько дней спустя появляется еще подмастерье немец Джулио, но он тоже не ученик, а мастер-металлург работающий больше на себя, чем на Леонардо. За обучение он платит совсем немного, да и то предпочитает откупаться работой. В день 18 марта поселился со мною Юлио Немец. Впрочем, присутствие Томмаза и Джулио может помочь Леонардо в изучении начал механических, а также в практической разработке изобретаемых им машин. Кто-то же должен опытным путем проверить, в самом ли деле они работают. То мазу отливает 6 подсвечников джулио несколько пружин и поработав до 27 мая 1493 года на себя к 18 июля делает для Леонардо молоточек потом до 7 августа снова работает на себя и по полдня на даму после чего к 20 августа собирает пару замков. однако в ноябре подведя итоги оба они оказываются должны Леонардо Джулио за четыре месяца, «Томмазо» за все девять. На том же листе кодекса Форстера III, где отмечено первое появление Джулио, приводится еще и список имен. Воспоминания Леонардо о семье. Антонио, Бартоломео, Лючия, Пьеро, Леонардо, то есть дед Антонио и бабушка Лючия, отец Пьеро и его последний законный сын Бартоломео, родившийся в 1485 году, И, наконец, он сам, Леонардо, сын незаконный, внебрачный. Более верного свидетельства того, что запись на обороте тоже относится к близкому кровному родственнику, и представить невозможно. В день 16 июля Кателлина явилась в день 16 июля 1493 года. Небольшой листок, на котором сошлись вместе заметки Леонардо о трех великолепных жеребцах, виденных им в те дни в Милане, и о прибытии загадочной Катерины. Первая дата записана с ангиной отдельно, в самом низу листа, да еще и вверх ногами, причем цифра 6, похоже, исправлена из ошибочной 5. Расчувствовавшись, Леонардо ошибается в дате. Однако событие это столь важно, что он решает переписать все пером, указав и имя гостья. Несомненно, приехавшая в Милан 16 июля 1493 года Катерина, мать Леонардо. Ее муж Акатабриго не так давно скончался, злосчастный сын Франческо, ушедший в солдаты, убит ядром под Пизой, дочери повыходили замуж. Оставшись совсем одна, не имея поддержки, как со стороны разорившегося семейства Бути, так и от бывшего любовника Сера Пьеро, она могла укрыться лишь у внебрачного первенца в Милане. Мы не знаем, как именно осуществилась эта задумка Каков был маршрут последнего в жизни Катерины путешествия, с какими трудностями ей пришлось столкнуться. Одинокой женщине, точнее старухе 66 лет от роду, явно пришлось несладко Впрочем, вполне возможно, что для своих лет она неплохо перенесла дорогу, поскольку всегда была крепкой, добрых кровей, как и положено дикарке, рожденной и выросшей в горах Кавказа. Разумеется, в милан она добиралась не сама по себе, а с какой нибудь группой паломников или цыганским табором Вероятно, мог помочь и дядя франческо в последние годы регулярно общавшийся с леонардо. семья воссоединяется катерина тихо устраивается в корт веке под крылом у сына, который успел за это время стать в милане значительной персоной во всяком случае куда более значительной, чем престарилый нотариус сэрпьеру во флоренции. Можно с уверенностью сказать, что Катерина не сидит без дела у очага, прикрываясь статусом старушки. Всю жизнь она работала. Девчонкой в своей затерянной в горах деревушке, рабыней в Константинополе, Венеции, Флоренции, крестьянской женой в Кампо-Дзеппи. Порядочные горянки тяготы не страшны. Она заботится сразу обо всем и обо всех. О сыне, о Салае, о непонятных учениках, Том Мазо и Джулио, что приходят и уходят, когда захотят, а главное о собачке, раньше так любившей свернуться калачиком у ног мастера. а теперь похоже неотделимой от этой невероятной, совершенно седой красавицы, то и дело роняющий слова на непонятном языке. Леонардо конечно хотел бы как можно дольше оставаться возле матери, как никак ему нужно наверстать целую жизнь. а вместо этого вынужден отправиться с двором сфорца в В После женитьбы на Беатриче Десте, Моро принимается активнее обустраивать город, замок, окрестные земли и водные пути. 2 января 1494 года он дарит жене образцовое поместье, названное, разумеется, Сфорцеско, и уже воспетое гуманистами и поэтами, среди которых Беллинчони и Эрмолао Барбаро. Художник кладет в карман три записных книжки, ныне образующие манускрипт Н который заполняет рисунками и заметками, преимущественно выполненными сангиной. Самая старая запись датирована 29 января 1494 года. Ввиду отъезда в Видживано, Леонардо оставляет Салайе и екатерине немного денег, 8 сольди де Салае и дважды по 10 соль де Катерине наличные расходы. Остальные траты, перечисленные в заметке, вероятно, также относятся к Катерине. Ткань на чулки — 4 лиры 5 сольди, поддева — 16 сольди, выделка — 8 сольди, перстенек — 13 сольди, звездчатая яшма — 11 сольди. Зимой в Милане холодно, нужно заказать ей пару шерстяных чулок и теплое платье на подкладке. А кроме того подарок — перстенек с яшмой, драгоценным камнем и спещренным прожилками, расходящимися в форме звезды. Дешевенький, всего несколько сольди, но Катерине он кажется поистине королевским. Интересно, что именно в это время Леонардо начинает разрабатывать станки для текстильной промышленности, придения, сдваивания и скручивания шелковых нитей, стрижки и ворсовки сукна, а также автоматизации таких механических действий, как продевание челнока. Особенно его интересует златоткачество и производство роскошных шалей то, чем занималась в Венеции юная рабыня Катерина. И это вовсе не совпадение. Вот золотобитная машина, вот станок для штамповки сложных узоров, состоящих из переплетений и узлов, или для изготовления золотых бляшек-манист, которые нашивают на парчевую ткань. Мать до сих пор зовет их бизантами, как старинные имперские монеты, виденные в свое время в Константинополе, на византийский манер. Естественно, Леонардо погружается в эти проекты не только ради того, чтобы порадовать Катерину. Механизация подобных работ может внести весомый вклад в экономическое развитие всего герцогства, особенно с учетом высадки множества тутовых деревьев и разведения тутового шелкопряда для производства шелка, сосредоточенного по приказу Лодовика Моро как раз в районе Видживано и поместья Сфорцеско. А какую пользу принесут его изобретения человечеству? Это второе после книгопечатания и ничуть не менее полезное рукотворное изобретение, но более прибыльное, более красивое и тонкое, восторженно заявляет Леонардо на одном из листов Атлантического кодекса. Записав расходы на Катерину, Леонардо на том же листе, только уже пером, набрасывает памятку, какие измерения необходимо произвести в Видживану. Сколько локтей высоты в стенах, насколько просторна зала, какой толщины балки. Размеры эти понадобятся для разработки проекта росписи герцогских покоев, которые Леонардо намерен осуществить в содружестве с Броманто. В другой заметке перечислены имена и вещи, относящиеся к декоративным конструкциям и живописным работам: Агугья Николао, Пенька, Феррандо, Якомо Андреа, Хольст, Камень Краски, кисти, небольшие доски под картины, губка, доска для портрета герцога. Феррандо, вероятно, первое упоминание об ученике по прозвищу Феррандо Испанец, то есть художнике Фернандо Яньесе де ла Альмедина. Предварительная детализированная смета с указанием дорогих красок и материалов, таких как лазурь, золото, свинцовый белила мел и индиго дает нам кое-какую информацию о грядущем живописном проекте включающим также оконные проемы, своды и укосы, речь идет о циклах, посвященных 24 римским сюжетам и философам, то есть античным ученым, по образцу портретов прославленных мужей, исполненных Браманте во дворце Гаспара Висконте. Вероятно, бесчисленные наброски аллегории и подвигов из манускрипта «Н» предназначались для аналогичных проектов украшения замка и событий придворной жизни. В роли главного героя здесь выступает Моро, явно желающий представить себя добродетельным защитником Джана Галиадсо. В целом, иконографическая программа характерна для множества тогдашних фигуративных циклов миланских иллюминаторов-миниатюристов, например, в Сфорциаде Симонетты с посвящением Моро или Пауло и Дарьи Висконти. Сюжет всегда один и тот же. Лодовико защищает Джана Галиадсо от бед, гроз и треволнений политики. Однако в жизни все совершенно иначе. Как не запирайся в замке, как не прячься за формальной, лицемерной атмосферой двора, то, о чем шушукаются на каждом углу, не скроешь. Добрый дядюшка Лодовика, почуяв вкус власти, только и ждет шанса избавиться от племянника, чтобы подмять герцогство под себя. Леонардо любит бывать на воздухе. Изучая движение воды, он часто бродит по берегам Тичино, среди каналов и мельниц. Например, 2 февраля 1494 года неподалеку от поместья сфорцеска наблюдает, как журчит поток, спускаясь по так называемой «водной лестнице», чтобы преодолеть разницу высот между ложем реки и полями внизу. Ходит меж садов и огородов, описывая метод выращивания виноградной лозы, до сих пор популярный в более северных странах, а, например, для Бургундии и вовсе типичный. Укладывание побегов виноградных лоз на зиму в специально вырытые канавки, чтобы не побило морозами. Как раз 20 марта, в канун весны, крестьяне их поднимают, а Леонардо записывает. лоза в Видживану в день 20 марта 1494 года зимой хоронились под землею. Больше заняться Видживану нечем поскольку работы по обустройству великолепной площади уже практически завершены скорым на руку Браманте. В перерывах между празднествами для развлечения знатных дам Леонардо проектирует очередной невероятный инструмент — виолу-органисту, смычки которой приводится в движение при помощи клавиатуры и сборную деревянную беседку, к большому удовольствию герцогине, легко устанавливаемую в парке. Возвращение в Милан знаменуется привычными подсчетами трат. Салаи, которого Леонардо балует, покупая роскошные ткани, дорого обходится художнику. Салаи 4 гроссона и отрез бархата за 5 1/2 лир. Салаи 10 сольди серебряные кольца. Салаи 14 сольди за пряжки, подбойка плаща 25 сольди, сукна две штуки для салаи салаи 6 лир 4 сольди вперед и чулки. 10 сольди на цепочку. 14 марта Леонардо отмечает: "Было у меня 13 лир 4 сольди, стало 16 лир 16 сольди". В тот же день в мастерской появляется еще один мальчишка, Галиаццо. Галиаццо поселился со мною. Платить за его содержание уговорено по 5 лир в месяц. Отец вручает Леонардо авансом 2 флорина сразу, а июля сам Галиаццо передаёт ещё 2. Однако среди этих сиюминутных заметок есть и одно мрачное свидетельство. Очередной список трат только на сей раз озаглавленный «Расходы на погребение Катерины, матери Леонардо». Слово «погребение» написано им после куда более тяжкого слова, едва начатого и тут же зачеркнутого «мор», то есть «смерть». Мы точно знаем, в какой день и от какой болезни она умерла. В Старом Миланском реестре смертей Есть запись от 26 июня 1494 года о кончине женщины, названной просто Катерина из Флоренции, 60 лет, которая скончалась от продолжительной трехдневной лихорадки самой опасной формы малярии – Febri Tertian Continua Dupla, в доме доктора Конкордио де Кастроно. На первый взгляд кажется, что наша Катерина не соответствует указанному возрасту, Матери Леонардо должно быть около 67 лет. Однако вполне возможно, что выглядит она моложе. Кроме того, у нее наверняка нет ни удостоверения личности, ни свидетельства о рождении, да и чиновники не сильно вдаются в подобные тонкости. Кто в Милане вообще знает, когда она родилась? Ее определяют просто как Катерина де Флоренция, то есть некую Катерину, сравнительно недавно приехавшую из Флоренции, не упоминая ни имени отца, дни фамилии или имени мужа, поскольку даже Леонардо не может их назвать. Из этой же записи мы узнаем приход, где произошла смерть и место погребения. Приходская церковь святых Набора и Феликса у ворот Верчелина. Приходская церковь, где хранятся мощи святых Набора и Феликса, расположена во францисканском монастыре Сан-Франческо-Гранде. Здесь в алтаре капеллы братство Санта-Мария Делла Конченционе находится написанная Леонардо Мадонна в скалах. Странная шутка судьбы. Тело женщины, явившейся из далекого мира, обращенной в рабство, а затем освобожденной, ее сын помещает в склеп именно этой капеллы, единственного места, где чужак вроде него, не принадлежащий ни к одному приходу или общине, в столь трагический момент может обрести достойное погребение. Точнее сказать Катерине, что была рабыней, ничтожнейшей из людей, Под покровительственным взором Царицы Небесной уготовано погребение, достойное Царице Земной. «Когда придет мое время», — думает Леонардо, «я тоже упокоюсь в этом склепе рядом с ней, моей матерью». Расходы на погребение немалые. В них включено все, что может предоставить похоронное ведомство. Катафалк, укрытый скорбным черным крепом, траурную процессию с большим крестом до самой церкви, воск для свечей, колокольчик, священные книги и покровы. Также следует уплатить четырем священникам и четырем служкам за погребальную мессу, не забыв и про францисканское подаяние, могильщикам, старейшине прихода, чиновнику, выдающему разрешение на захоронение, и врачу, плюс общепринятое пожертвование в виде сахара и свечей всего на 120 сольде. Поражает кажущаяся холодность документа то какой патологической скрупулезностью, словно религиозные символы страстей Христовых, перечислены различные компоненты «officium mortis» — «погребальной церемонии». Внося это драматичное событие в список повседневных трат, Леонардо словно дистанцируется от смерти и изгоняет ее из своих мыслей, как если бы на этот день просто выпали дополнительные расходы. Впрочем, он и сам прекрасно сознает, что это не так. Его список остается единственным молчаливым свидетельством невероятной боли.